Выяснение и уточнение. В лифте Фандорин, как обычно, не поднимал глаз, а смотрел под ноги. Также вели себя и попутчики. Встречаться с кем-либо глазами было рискованно. Согласно корабельному этикету, встреча глазами предполагала улыбку, улыбка обмен вежливыми репликами и все. Потянется цепочка. Теперь при каждой случайной встрече придется останавливаться, здороваться и обсуждать природу, погоду.